Февраль 17. -е. Гуру. Заповеданная сказка осуществляется явно. Не беда, что не в невыжидаемых мерах и рамках идет это осуществление. Если процветает искусство, и пустыни цветут, и наука шагает так быстро, то можно поверить, что и прочее все, что было указано раньше, будет утверждено столь же успешно. Родина приняла дар мудрости владыки, и потому впереди. Имейте терпение, все будет, все придет в должное время. Нельзя начать посев ранее срока. Зерна погибнут, и напрасно будет израсходована энергия. Всему свое время. Требования сроков надо понять. Недопустима ни преждевременность, ни запаздывание но готовность сердечную надо иметь, чтобы не упустить урочного часа. Ждали явления годы, а когда сроки пришли, ушли, не дождавшись, так поступают малые сердцем. Вечно ожидание, как на картине, ждущие, символом служат жданности сроков и готовности к ним. Эволюция обусловливается готовностью человеческого сознания, Ускорить преждевременностью — значит разрушить, потому ожидание сочетается с мудростью. Но давать можно всегда и при всяких условиях, если соблюдена соизмеримость. Давать соизмеримо означает давать по сознанию. Следовательно, мудрому даянию ничто не мешает. Ждущих так много не себелюбие или требует раздачи, не по сознанию ждущих, а по уровню дающего, когда забота течет о себе и питает свои малые чувства. При даянии форма может быть такова, что от нее почерпнет и большое, и малое сознание, каждое по вместимости своей. Уметь дать приемлемую, доступную и в то же время неисчерпаемую по глубине замысла формулу будет явление мудрости. Так ожидание эволюции мира не означает бездействие, а понимание соизмеримости невозможности дать.